Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Александра Баркова, я преподаю мировую мифологию еще с 1990 года, и мы продолжаем наш разговор о Гильгамеше, об эпосе Шумера и Вавилона. И, собственно, то, о чем мы будем говорить сегодня и в следующий раз, это вавилонская поэма о Гильгамеше, написанная, мы знаем имя ее автора, это Синлике у Нинне этой поэме 38 веков, и я, честно говоря, её в своих лекциях называю просто первым романом фэнтези. Вообще первым романом фэнтези, известным в мировой литературе. Потому что что такое фэнтези, если, конечно, это хорошая фэнтези, настоящая литература? Это, с одной стороны, произведение, в котором присутствуют всевозможные монстры, чудовища и прочая фантастика, и герой совершает некие подвиги. Но если это по-настоящему хорошее фэнтези, то проблематика его, так как и проблематика классической литературы, это человеческая личность, это человеческая психология, и все сверхъестественные повороты сюжета, все монстры и прочее оказываются подчинены одной цели – раскрыть какую-то очень посюстороннюю психологическую проблему, И, собственно, эта цель оказывается достигнута. Так вот, первым таким романом или поэмой, если угодно, фэнтези, ну, поэмой, потому что в стихах, а романом по проблематике, оказывается сказание о Гильгамеше, написанное в Вавилоне 38 веков тому назад. Что мы видим в зачине? Посмотрим, собственно, текст, благо он у нас издан, переведен, тут все в порядке. Первые самые строки поэмы, благо они сохранились, таблички в полном порядке, я еще раз напомню, что тексты написаны. Первые строки поэмы выглядят так, таблица первая, страфа первая, строки, соответственно, тоже начальные, ну так, немножко в сокращении. а все видавшим до края мира, опознавшим моря, перешедшим все горы, сокровенное видел он, тайное видел, принес нам весть о днях до потопа, в дальний путь ходил, но устал и смирился» и дали, дали, дали перечисления еще разнообразных его заслуг, вот, собственно, о нем хочет поговорить автор. Я обращаю ваше внимание вот на эти слова. «В дальний путь ходил, но устал и смирился». Вот вам сразу же выдается абсолютно неэпическое, абсолютно романическое цель произведения. то есть это рассказ о тщете человеческих усилий. Он велик, он могуч, но он устал, и он смирился перед неизбежностью, смирился перед судьбой. Проводя, кстати, некоторые параллели, я могу сказать, что как здесь, в Вавилонской поэме, эпическая установка оказывается не просто нарушена, А это разворот на 180 градусов, потому что что такое эпос? Эпос – это рассказ о подвигах, да то есть говоря языком современной культуры, о том, какой герой крутой. Ну, собственно, в этом смысле заменителем эпоса служат там современные блокбастеры, которые примерно этой теме и посвящены. Так идея эпоса – это подвиги героя, это крутость героя. Идея литературы – это счета этих подвигов, ну, как одна из возможных идей. Другой, кстати, аналогичный пример этого мы видим у Гомера, потому что Элиада, Гомера – это ни в коем случае не эпос, это чистое литературное произведение с эпосом, идущее очень часто в разрез, во многих моментах в разрез. Ну вот, Сенликеунини был раньше Гомера, и от эпоса он оставил… Очень любопытно, что он оставил. Как я уже говорила, мы располагаем как вавилонской поэмой Сенликеунини, так и шумерскими текстами. И Крамер в своей замечательной книге «История начинается в Шумере» проводит сравнительный анализ этих текстов. И более того, центральное эпическое сказание о Гильгамеше, то есть сказание о сражении за кедры, он публикует, мы можем сравнить два текста. Местами они совпадают почти дословно. То есть, иными словами, Синлике не берет имеющиеся эпические тексты, какие то из них он минимально обрабатывает поскольку они известны всем и радикальное вмешательство было бы неуместно а там где это тексты не основного порядка там он очень много добавляет своего крамар в своей книге проводит как я уже сказал очень подробный сопоставительный анализ моего в силу ограниченного времени коснемся немножечко но коснемся в этом смысле очень любопытно сравнить с явлением современной экранизации Потому что, когда экранизируется произведение, то, опять же, от него какие-то центральные сюжетные ходы остаются достаточно близко к оригиналу, но завязки, развязки оказываются более или менее, выражаясь научным термином, отсебятиной. Так вот, отсебятина возникла задолго до экранизации, 38 веков назад, это явление уже, как мы видим, достигло очень высоких культурных высот. Но мы с вами пойдем не от центра к периферии, мы с вами пойдем хронологически. Итак, Гильгамеш у Синлике, у нини это царь Урука, и ему присуща исключительная сексуальная необузданность. В интеллигентном советском переводе это необузданность до всех женщин Урука, но в более современных комментариях там говорится, что похоже, что и до мужчин тоже. То есть просто он хочет сексуально обладать всем населением своего города, что, конечно, у горожан не вызывает восторга. Мы уже разбирали в прошлый раз эту необузданность Гильгамеша, которая и в несексуальных формах проявляется также. То есть это черта эпического героя, главного героя эпоса, это его исключительная бешеная ярость, которая может быть обращена не только на врагов, но и на своих. И, как мы говорили в советское время, это бы энергию, да в мирных целях. Именно с этой мольбой к богам обращаются женщины у рука, чтобы боги создали для Гильгамеша того, кто вот его ярость усмирит. И богиня земли создает Инкиду. Инкиду изначально некое исполинское существо, я даже не назову его человеком. Он космат, у него длинные волосы, он ходит к водопою вместе с животными. И Гильгамешу рассказывают испугавшиеся охотники, видевшие это создание. Что происходит дальше? Очень любопытные нас ждут параллели с ветхозаветными представлениями. А именно, Гильгамеш приказывает городской блуднице отправиться в пустыню, найти Инкиду, соблазнить его и очеловечить. То есть он должен ею овладеть как женщина, и после этого она ему подносит хлеб и хмельные напитки. Но она, кстати, ему заодно остригает волосы, что нам Еще тоже напомнят библейского Самсона. То есть мы здесь сталкиваемся с очень любопытным явлением. Русский язык, как и целый ряд древних языков, глагол «познать» дает нам в отношении и познание мудрости – процесс интеллектуальный, и познание женщины – процесс, собственно, сексуальный. То есть познание мудрости и познание женщины в древности отождествлялись. И вот здесь Саити с блудницей – это, собственно, то, что делает Инкиду человеком. Любопытно, что после того, как он ею овладеет, она даст ему затем слезть хлеб, выпить вина, острижет ему волосы, после этого от него убегают звери. То есть они в нем видят человека, он становится доделанным. О мотиве доделывания мы очень подробно говорили в цикле лекций, посвященных шумерской культуре, в частности, сказанием о боге Энке. Я сейчас не буду повторяться, отсылаю интересующихся к этому материалу. Так вот, то, что в Библии будет подано как беда, как грехопадение, да, то есть Адам съедает яблоко, он овладевает евы он, собственно, становится человеком в полной мере, но он лишается райского блаженства, то в более архаичных текстах и явно здесь просматриваются и шумерские корни, но текст вавилонский, это воспринимается, наоборот, как нечто благое. То, опять же, о чем подробно Крамер писал, и я тоже это излагала, в лекции по шумеру. То есть получение миром современного облика, выход из изначального неведения в архаике воспринимается как благо. В более развитой цивилизации, то, что нам, в частности, дает Ветхий Завет, это воспринимается уже как беда. Вот такая вот очень любопытная эволюция. Итак, Инкиду, очеловеченный, приходит в урок, и логично, тут у нас главные герои должны подраться. Они действительно дерутся, они примерно равны друг другу силой, и тут, так сказать, Гильгамеш слегка успокаивается, он предлагает Инкиду дружбу, они становятся друзьями, и затем, ну, наконец-то они все таки отправятся на свой главный подвиг, то есть надо сражаться с чудовищем Хумбабой, которое живёт в лесу. У него есть некие волшебные семь лучей, они ниже одеяния. Не спрашивайте меня, как луч может быть одеянием. Но самое главное, что чтобы срубить кедры, нужно эти лучи и одеяния тоже уничтожить. ну Те, кто играет в компьютерные игры, сейчас чувствуют уже какую-то очень такую знакомую схему. Ага, монстр, при монстре его мелкие монстры, все хорошо, и руки непроизвольно тянутся к мышке. Все правильно, просто разработчики компьютерных игр очень хорошо освоили мифологическое клише. Возможно, это следствие их просто ну, буквально начитанности, образованности. А может быть и нет, потому что это все сидит у нас в подсознании, сидит как архетипы и, соответственно, в массовой культуре. Эпос массовой культуры, компьютерные игры массовая культура вылезает как сорняки без э, специальных дополнительных работ и удобрений. Вот что любопытно, в прошлый раз мы, когда разбирали шумерские сказания Гильгамеша, да мы говорили о Гильгамеше как о реальном правителе, вполне реального урука. И любопытно, что в шумерском сказании о добывании кедров Гильгамеш берет с собою, ну, если и не войско, то, по крайней мере, дружину. То есть он говорит, что те, у кого есть семья, пусть идут к семье. А вот те, у кого нет матери, пусть идут к нему. То есть к нему собирается вот такая вот молодежь, не обремененная узами семьи, сироты, свободные, молодые, сильные мужчины, которых он набирает 50 человек. Они его сопровождают. Это мало-мальски связывает, пусть и эпического Гильгамеша с реальностью. В поэме Сенликеунини ничего этого нет. Гильгамеш и так исполин, он могучий, исключительный и так далее. Кстати, именно Гильгамешу, Применима фраза, которую я уже цитировала, кажется, в лекции о подростке. «На две трети бог, на одну человек». Он. Вот это вот прекрасное определение божественности эпического героя, количество иномерной силы в нем. Он человек только на треть Такому герою, который только на треть человек, никакая дружина не нужна. Гильгамеш идет только вместе с ункиду И здесь сам рассказ содержит очень много ретардаций, замедлений, Гильгамеш. Ложится спать, смотрит вещи и сны, Энкиду их толкует. Это все нужно было сказителю, слушателю. Мы все это пропустим. Начинается, наконец-то, схватка. Сама схватка описывается очень динамично. И, к сожалению, здесь тексты таблиц побиты. Поэтому просто ограничимся минимальным пересказом. То есть Гильгамеш и инкиду один за другим поражают лучи одеяния Хумбабы. И благодаря этому оказывается возможно срубить каждый из кедров. И затем в финале... Когда они уже хотят повергнуть Хумбабу, Хумбаба молит Гильгамеша его пощадить. Гильгамеш, кажется, даже готов его пощадить. Вот такая у него тут доброта просматривается внезапная. Но Энкиду настаивает, Хумбабу обезглавливают, кедры рубят и радостно и торжественно везут в Урук. Как я уже говорила, это центральное сказание эпоса о Гильгамеше. Что шумерского, что вавилонского. Теперь идем дальше. Следующее сказание – «Гильгамеш и небесный бык». Шумерское сказание, судя по всему, ни в каком соотношении с э, сказанием о добывании кедров не стоит. У вавилонян же, собственно, у Синлики, у Нинни, они будут связаны с жесткой причинно-следственной связью. То есть богиня Иштар, вавилонское имя богини, которое мы знаем как Инанна, богиня любви и войны, виде какой Гильгамеш великолепный герой, предлагает ему свою любовь. Давайте посмотрим текст. Начинается все в лучших традициях обложки журнала «Гламур» или какого-нибудь другого журнала, но очень глянцевого. И несмотря на клинописные тексты, глянец он и 38 веков назад глянец. «Он умыл свое тело, его оружие блестело, салба на спину в закинул, С грязного разлучился, чистым облачился накинул он плащ и стал под поясом венчалги ильгомеш себя тиой вот сразу видно красавец мужчину ну как можно в такого не влюбиться на красоту гильгомеша подняла очи государыня иштар итак она предлагает ему вступить в любовную связь она обещает ему золотую колесницу с золотыми колесами с янтарными рогами впрягу в нее бури могучих мулов и так далее И, кроме того, поскольку она связана с жизненными силами, то она обещает ему исключительное плодородие скота, козы будут uh, разрешаться богатым потомством, вьючный осел догонит мула, кони в колеснице будут горды в беге и так далее и тому подобное. Смотрим дальше. И Гельгамеш на все эти очень любезное предложение отвечает негодованием а позже и вообще раздражается страшной бронью что же он ей говорит сначала он говорит что он готов почтить ее как богиню. я дам тебе платьев елелея для тела и так далее и тому подобное ты жаровня но в жена себе тебя не возьму я. ты жа ровни что гаснет в холод черная дверь что не держит ветра и бури и так далее очень долго он Ее нехорошими словами обзывает «Любая бы, я скажу, на месте Иштар бы разгневалась». Что же в ней такого плохого? Он вспоминает историю Думузи и ее мужа, которую мы подробно разбирали в лекциях по шумеру. Дальше выясняется, что у Иштар было не так уж мало любовников. Например, она любила некую птичку-пастушка и сломала ему крылья. И, по сути, это миф о том, что вот эта птичка жалобно ну пищит, вот жалобные звуки издаёт. Да? То есть это миф, объясняющий, почему такая-то птичка издаёт жалобные звуки. Дескать, он был любовником Иштар, она ему крылья сломала. Дальше, кого же она ещё любила? Льва любила. И что же она сделала с ним? Она ему вырыла ловушки. То есть, по сути, собственно перед нами опять же миф о том, что Иштар создала искусство охоты на львов. Но подается это вот как то, что она так жестоко обошлась со своим любовником. Коня любила славного в беге, и логично для коня это закончилось кнутом, плетью и уздой. то есть Опять же, мы видим переосмысленный миф о том, что благодаря Иштар конь одомашнен. Что там дальше еще? Дальше любопытно, что она уже любила какого-то человека, казапаса, которого она превратила в волка, и теперь его его собственные подпаски всячески прогоняют и пытаются убить. С одной стороны, это наводит нас на воспоминания о греческом мифе Бактеоне, которого Артемида превратила в оленя, его разодрали собственные собаки. Но здесь любопытный момент, что опять же Иштар приписывается миф о сотворении волка, но опять-таки через любовника. Что она еще наделала? Еще Иштар любила некоего садовника, с которым э, в итоге все кончилось тем, что она обратила его в паука. То есть мы здесь сталкиваемся с литературно переосмысленными мифами, в которых, то есть в мифах, Иштар предстает чрезвычайно благой богине, которая фактически доделывает облик мира. да Она создает искусство охоты на льва, она создает умение запрягать коня, Она делает не только то, что мы называем благим, но и те реалии мира, в которых вот жить необходимо, да, там волка, нападающего на овец, создает паука и так далее. Но все эти мифы Синликеу Нинни, как автором переосмыслены в негативном ключе. Он хочет сказать, что связь для смертного, Гильгаммер хотя бы на треть человек, связь для смертного с богиней гибельна. Это правда, это так. И это отражается в целом ряде вообще средиземноморских мифов, о чем, наверное, мы поговорим как-нибудь отдельно. Здесь мы имеем очень любопытное переосмысление мифологии в романическом ключе. То, что на самом деле для эпоса тоже характерно, это мотив, который в науке называется «отвержение героем любви богини», который встречается и во вполне естественных эпосах, но вот здесь он в литературном. Ну, если мы вспомним в целом все начало сцены, да ты жаровни что гаснет в холод, черная дверь, что не держит стужи, ты любила того, этого, и всем им от этого плохо стало, то вполне логично, что после таких хамских выпадов в свой адрес и штар отомстит, как отомстит, в общем, любая женщина в такой ситуации, и отомстит она во всю мощь своей силы, а сила у нее божественная. Что же делает Иштар? Она обращается к богу неба с просьбой наслать на урук небесного быка. Собственно, этот небесный бык – это, конечно же, вариация того быка, о котором мы говорили в лекциях о синем быке Нижнего мира. И хотя этот бык назван небесным и наслан богом неба, но что происходит, когда он появляется рядом с уруком? Прежде всего... Он в семь глотков выпивает всю реку Ефрат. Это раз. Во-вторых, от его дыхания разверзаются ямы, в которые падает огромное количество народу. То есть это, безусловно, сочетание черт быка преисподней, который вот уже, оказывается, связан не только с преисподней, но и с небом. Дальнейшие действия. Гильгамеша и Энкиду, видя это чудовище, на него набрасываются и буквально разрывают его голыми руками. Гильгамеш вырывает ляжку быку, забрасывает на небо, ляжка падает перед Иштар, чего как вы прекрасно понимаете, конфликт переходит на качественно новый уровень. И если до того Иштар просто была разгневана, то теперь это уже скандал, который затрагивает всех богов. И дальнейшие события будут не просто плохими, а очень плохими.